Перед лесси тоже считаю, я не обязана исповедоваться. Пусть сам докапывается, если ему нужно. Но мне ты рассказала, мысленно воскликнула Селия и так вся вспыхнула от удовольствия, что порадовалась полутьме в комнате. Девочка впервые поделилась с ней своими переживаниями. Ей захотелось утешить и расспросить племянницу, но она мудро воздержалась и только сказала: Сёжа, дорогая, боюсь, неразумно было с твоей стороны на целый день уехать в город. Ты ведь ещё слаба? Слава богу, тебе это как будто бы не повредило. Ты пообедала, а дальше что? Да так, до вечера позанималась в лондонской библиотеке. Потом сходила в кино на новости дня. Спохвачилась уже поздновато, и решила заночевать в гостинице. У нас ведь с тобой не было точно договорено, когда я приеду. Боже на Влайонзе, на Ковентри-стрит, и по телефону сняла номер в Блумсбери, в отеле Вальтер Скот. Прослонялась по улицам почти весь вечер, ключ взяла, по-моему, уже около 11:00, и легла спать. Вот и прекрасно, обрадовалась Мис Калтроп. Дежурная сможет это засвидетельствовать. И в Влайонзе должно быть кто-нибудь, надеется, кто тебя запомнил. По-моему, ты абсолютно права, что пока не стало об этом распространяться. Кому какое дело? Подождём, пока объявят время смерти. Тогда можно будет всё пересмотреть. Она старалась, чтобы голос у неё звенел от удовольствия. Вот оно, то, к чему она всегда стремилась: сидеть вместе, разговаривать, строить планы. Племянница пусть косвенно, пусть не хотя, но попросила у неё поддержки и совета. И надо же, потребовалась смерть Мориса, чтобы их сблизить. Она продолжала рассуждать: Я рада, что ты не расстроилась из-за этого несостоявшегося свидания. Теперешние мужчины абсолютно не умеют себя вести. Если он, предположим, не смог до тебя заблаговременно дозвониться по меньшей мере за сутки, правила хорошего тона требуют, чтобы он появился лично, а чтобы это не стало. Но зато ты хотя бы знаешь, на каком ты свете. Девушка встала с кресла и молча пошла к двери. Чётко крикнула ей в догонку: Я приготовлю печёй и принесу тебя в комнату. Попьём вместе. Я быстро. Ты ложись пока в постель. Спасибо, мне ничего не надо. Но ты же говорила, что хочешь выпить чего-нибудь горячего. Это тебе необходимо. Сейчас заварю овалкин. Или лучше просто подогреть молока? Ты же сказала: "Мне не надо ничего. Я ухожу спать. И оставьте меня, пожалуйста, в покое". Но, Элиза, дверь захлопнулась. тихо глубоко. Даже шагов вверх по лестнице и понеслышно. Не слышно ничего. Только шипение дров в камине до да тишины снаружи. Беспросветное ночное одиночество. Утром Беглюшей разбудил телефон. По видев ему тётя сразу сняла трубку, так как звонки тут же прекратились, и он опять погрузился в сладостное полудремоту, к которой так приятно придаться после того, как хорошо проспал ночь. Примерно через полчаса звонки возобновились. Теперь как будто настойчивее и громче. Даблиш открыл глаза. Прямо перед ним в обрамлении окна переливался светом прямоугольник яркой голубизны, рассечённый полосавной линией горизонта на море и небе. Так видно предстоял ещё один погожий осенний день. Собственно, ещё один погожий день уже давно начался. Часы к великому его изумлению показывали четверть одиннадцатого. В закати и шлёпанцах он сошёл вниз и успел услышать, как тётя отвечает в телефонную трубку. Да, инспектор, я скажу, как только он проснётся. Это срочно? Нет, просто он приехал сюда отдохнуть. Но, разумеется, он с удовольствием вас посетит сразу после завтрака. Всего доброго. Дал блешно наклонился и на мгновение прикоснулся щекой к её щеке, крепкой и мягкой, как замшевая перчатка. Это Рэклис Да, он сказал, что находится в доме Сэтана и будет рад, если ты проведёшь там с ним сегодняшнее утро. А в каком качестве? Он не сказал. Я должен буду работать или только любоваться, как он работает? Или, может быть, я подозреваемый? Это я подозреваемая, Адам. Топор почти наверняка был мой. Ещё бы, это, конечно, учитывается. Но всё равно твой рейтинг, я думаю, ниже, чем рейтинг твоих соседей. А уж чем Дигби Сеттена, наверняка. Мы полицейские, в глубине души народ примолинений. Нам прежде чем брать человека, надо определить его мотив. И из всех мотивов нам больше всего по сердцу корысть. Дигби, как я понимаю, наследник своего единокровного брата.